1770 год. Панама. События в эпизодах. Князь Федор Сергеевич Милославский много повидал на своем веку. дослужился до судачина вице-адмирала на флоте Российской империи. Уже в отставке был сенатором. Как плести интриги, он знал не понаслышке. Особенно в то время, когда его служба протекала в чине прокурора «Адмиралтейств коллегии». Но даже не это могло помочь в решении вопроса, за который взялся Федор Сергеевич, а его давний приятель Михаил Иванович Крыжов. В России Крыжов дослужился до чина тайного советника, что соответствовало генерал-майору. Долгое время работал с Василием Ивановичем Суворовым в политическом сыске. После восхождения на престол Екатерины II оказался невостребованным, ушел в отставку. От Федора Сергеевича принял предложение переехать в Панаму, получив чин действительного тайного советника. Здесь стал заниматься тем, что умел неплохо, то есть тайными делами герцогства, создавая новую службу безопасности. В один из вечеров два немолодых приятеля сидели в беседке имения Милославского. Попивая вино, вели разговоры о делах. Точнее сейчас тема разговора была о том, как создать в соседней новой гранаде «Недовольство местных военных политикой митрополии». «За эти два года мне удалось создать кое-какую агентурную сеть в Новой Гранаде. Федор Сергеевич, ты выражайся понятней. Какую цель хочешь добиться?» Попробовал уточнить Крыжов. «Нужна тонкая интрига. Настроить военных на выступление за свободу Новой Гранады от Испании». Я тебе уже рассказывал, что окружению короля Карла Третьего намекнули, что в качестве приданного за невестой хотелось бы увидеть королевство Новая Гранада. Таково пожелание Иоанна Антоновича. Не хочет он портить отношения с Испанией, — пояснил наместник Панамы. — Ох и шестер наш государь! Такими темпами он всю Америку лет за десять под себя подомнет. Я даже не сомневаюсь в этом. Засмеялся действительный тайный советник правительства Панамы. «Михаил Иванович, у тебя сейчас сколько людей в подчинении?» 40 кандидатов. Но я пока не уверен, что всех оставлю на службе. Посмотрю, как проявят себя. Федор Сергеевич, ты говорил с государем о том, что под мою службу следует отдельный департамент сформировать?» «А то мы сейчас вроде как дипломатам относимся». о как же!» «Более того, доверяя мне, Иоанн Антонович оставил указ, но без даты». «Говорит, дату поставлю я сам, как только мы будем готовы к формированию структуры по тайным делам». Сказав последнюю фразу, Милославский хитро улыбнулся. «Не тяни, Федор Сергеевич, утоли мое любопытство», подался чуть-чуть вперед Крыжов. «Комитет государственной безопасности, но называться будет коротко. КГБ», — ответил наместник. «Необычное название. Непонятное», — задумчиво проговорил Крыжов. Милославский достал свиток на гербовой бумаге с вензелем герцога и печатью. «Дату я поставил июлем месяцем текущего года. Что касается названия, то скорее для тебя непривычное». Более того, Иван Антонович подготовил список обязанностей для такой службы, так что инструкции я тебе от государя тоже отдаю. Но вернемся к новой гранаде. Есть какие-то идеи, мысли? В окружении вице-короля новой гранады я завербовал несколько высокопоставленных офицеров, недовольных властью Делосерда. «Нужно финансировать действия заговорщиков, чтобы они активизировались в армии. Вот только у меня к тебе вопрос. Мы потом сможем погасить тот пожар, что пытаемся сейчас разжечь?» — высказал сомнение Крыжов. Хе. Смотря что преподнести в качестве цели. Если освобождение колонии от испанского управления, то можем и не удержать в руках ситуацию». Замечу, что поток военных к нам не иссякает. Многие испанцы желают служить в экспедиционных войсках Панамы. Этому есть причины. У нас жалования платят своевременно, но не это главное. Испания потеряла свое могущество, а восстанавливают очень слабо. Солдаты и офицеры никак не могут смириться с тем, что не имеют возможности гордиться тем, чем гордились их отцы и деды. Твои агенты должны ставить цель присоединиться к Панаме. Тогда нам будет несложно войти в новую гранаду, как власти, способной правильно управлять королевством. Ох, непростую задачу ставишь, Федор Сергеевич. Но, на мой взгляд, вполне возможную. «Тут действительно действовать нужно тонко, чтобы не наделать ошибок», — ответил Крыжов, немного подумав. В этот день два старинных приятеля засиделись до позднего вечера, строя планы, как лучше прибрать новую гранаду к рукам, при этом не поссориться с королем Испании.